«Интерлюдия. Второй акт. Нагештальлоа. Острове, который разрушен ветром». «Как ты думаешь, когда всё началось?» «Началось?» – переспросил Ксинс, озадаченный слишком абстрактным вопросом. «Да, началось», – повторила девочка с алыми волосами. На её безразличном лице не отражалось никаких эмоций. «Конечно же простого ответа нет», – Но вот самый старый, сокрытый в забытом всеми людьми прошлом, ответ только один. Девочка говорила очень-очень медленно, словно рассказывала сказку. «Как ты думаешь, Ксинс, какого цвета люди в момент рождения?» «Какой-то цвет им присвоить нельзя. Я не знаю, какова реальность, но как минимум я не хочу признавать существование какой-то предопределённой судьбы вроде той, что всё уже решено в момент рождения». «Да, именно. Ты это понимаешь». Девочка очень невинно улыбнулась. «Все пробуждающиеся дети в момент рождения имеют пустой цвет. Они приходят в этот мир, обнимая пустоту. Поэтому изначальный цвет — пустота. Его нельзя назвать только прозрачным или бесцветным». Девочка широко развела руки, будто стараясь обнять пустое пространство. «Но, разумеется, они не могут оставаться пустыми. Все дети должны выбрать свой собственный путь, определить свой собственный цвет». и в отведённое им время познать свой собственный закон. И перчи, и гилши, и учёные. Из бесконечного числа вариантов они всегда выбирают один и делают его своим. Потому что это и называется жизнь. Цвет глаз, обнимающий пространство девочки, изменялся. Помимо синего, радужка её глаз имела оттенок, напоминающий смешение семи цветов. И всё же были рождены цвета, очень похожие на пустоту, но в то же время полностью противоположные ей. Они заключают в себе все существующие цвета. Из единой пустоты, что было началом, родилось два различных цвета. это ты должен их знать. Цвет, который заключает в себе все существующие. Ответ очевиден. Да, это твой цвет радуги. Никто не может воспроизвести его, он принадлежит только тебе. В таком случае, какой цвет второй? Словно испытывая ксинца, спросила девочка... свет глаз который изменился со смеси семи оттенков на сине-фиолетовый. Это... Вдруг раздался звук чьих-то шагов, шаркающих по сухой земле пустынного острова. Ксинс машинально обернулся. В том месте, где должны были быть только он и эта девочка, появился ещё один гость. Ха, я встретился с очень интересным человеком в очень интересном месте. Это был мужчина, всё тело которого было закрыто складчатой одеждой кочевников, Выцветащий капюшон был аккуратно закреплён на голове, чтобы скрывать её даже во время сильного ветра. «Кто это?» Ксенс незаметно насторожился, увидев приближающегося человека. В изгибе выглядывающих из-под капюшона губ было видно безумие, а в его словах чувствовалась явная враждебность. «Ксенс Эрвенкель, радужный певчий. Певчий неспособный петь. Певчий не способный петь». Синсу сам знал, что за спиной его называют этим насмешливым прозвищем. «Да, я не пою ораторию. Но это потому... Нет, здесь не то место и не то время, чтобы это обсуждать. Ты меня знаешь? Знаю ли я тебя? Ха, ты сам должен понимать, какую позицию занимаешь. Где ты найдёшь в этом мире людей, занимающихся песнопениями, которые не слышали бы о тебе? Но я не ожидал, что такой человек, как ты, вдруг окажется на этом крохотном острове. Мужчина говорил таким тоном, будто насмехался над Ксинсом. Но тому уже много раз приходилось выслушать подобные провокации. Как только мужчина почувствовал это, то сразу же продолжил говорить. «Хм, с кем ты сейчас разговаривал?» «Что значит с кем?» «С вот этой дев!» Ксинс повернулся к тому месту, где стояла девочка с салыми волосами, однако той там не оказалось. В округе были видны только неизменные цветущие аморилисы. «Не может быть!» «Так радужный певчий любит разговаривать с пустотой!» Презрительно усмехнулся мужчина. «Впрочем, не важно. Хватит здесь торчать. Я уже получил то, что мне нужно!» В руке у мужчины лежал крупный, размером с кулак белый камень, поверхность которого казалось чьей-то чешуёй. Катализатор, который когда-то показал ксенсу старик в песочно-жёлтой робе, имел такие же характерные черты. «Ах да!» Это тот катализатор, который старик нашёл в центре острова после взрыва во время гештальло Да не разрушение ветром. Это что, чешуя царабеля? Уголки губ скрытого одежды мужчины немного приподнялись. О, так значит Джошуа блуждал-блуждал и в итоге приткнулся к радужному певчему. Но затем мужчина резко отвернулся. За его спиной, где не должно было ничего быть, вдруг возникло какое-то искажение... похоже на струящийся от жара в воздух. «Что это?» Ксенс пригляделся, за спиной мужчины ничего не было, однако пустое пространство вокруг него дрожало, как будто было живым существом со своей собственной волей. «Что это вообще такое?» «Заметил?» – спросил мужчина, повернув Ксенсу одну только голову, и с тени капюшона выглядывала только зловещая улыбка. «Если воспользоваться запечатанным внутри яиц катализатором напрямую...» то в самых обычных песнопениях проявляются аномальные эффекты. Даже тебя не так легко обнаружить их тени. Их? Значит, вокруг него и правда кто-то есть? Но почему их не видно? Мимикрия? Нет, а что то что-то другое. Радужный Певчий. Король Победителей. Раньше я хотел продемонстрировать эффект этого катализатора тебе, но, к сожалению, есть противник, который должен будет испытать его на себе раньше. Противник? Ксинс был готов к тому, что его проигнорируют, но... «Эй, ты ведь должен это знать! В той академии живёт притворяющаяся девчонкой чудовище! Сначала нужно установить его истинную природу!» Безразличным голосом ответил мужчина, словно разговаривал сам с собой. Джоша, с того дня, как мы потеряли всё, у нас с тобой есть только одно основание!» Тоскливым голосом обратился он к человеку, которого не было на этом острове. Зазвучали скребущие землю шаги, Ксенс проводил взглядом ушедшего к берегу неизвестного. «Ксенс и Эрвенкель – король победителей, да?» Глубоко в сердце Ксенс обдумывал вонзившиеся в него слова. «Девочка с алыми волосами не появлялась». «У меня тоже есть только одно основание». С горькой улыбкой вздохнул Ксенс, подставив тело жаркому ветру. Но его улыбка точно не была самоуничижительной, «Прошло то время, когда он цеплялся за прошлое, сейчас он просто двигался по тому пути, в который верил».